Глава 31. Лоне-Банк. 1937 год. В морском Наскагине я впервые увидела знаменитую Лоне-Банк. Она была моей родственницей по отцовской линии и уже тогда достигла всемирной известности в Дании и Исландии. Модификация расхожей датской остроты о местных знаменитостях, всемирно известной в Дании исполнительница народных песен, выступавшая во многих городах Европы. Особенно удачную карьеру она сделала в Германии, но однажды в порыве благородства отказалась петь на собрании перед самим фюрером, и о концертах в этой стране ей пришлось забыть. Лоне была связана с нами многими узами. Она была племянница бабушки Георгии, к тому же родилась в Исландии. Ее отец, Могинсбанк был врачом в Рейкьявике в начале века, и до 12-летнего возраста росла в Квосе, квартал в старой части Рейкьявика. А потом ее семья переехала в Нюкюбинг на острове Фальстер. Поэтому она все время бегло говорила по-исландски, хотя манера выражаться у нее порой была немного детская. Когда дедушку Свейна назначили послом в Копенгагене в 1920 году, Ей предложили пожить у них с бабушкой, пока она занималась пением в Королевской консерватории. Двадцатилетняя девушка вошла в дом сорокалетних супругов своей тети и ее мужа и сразу полюбилась их детям. Затем она отправилась в Париж и посвятила себя песням разных народов, в конце концов стала петь на семнадцати языках, а говорить на семи. Она была частой гостьей в семье до самой смерти дедушки. Он всегда называл ее на исландский манер «лова», а ласкательно «ловушка-соловушка» и всегда объявлял о ее приходе с такой радостью, будто эта певчая птичка приносила долгожданную весну. Лона была шикарна, а внешность у нее специфическая. Лицо такое же широкое, как диапазон голоса, скулы такие же высокие, как прическа, Нос солидный, его часто называли еврейским, а я не раз слышала, как она печалится, что в ее жилах нет ни капли еврейской крови. Она нежно любила еврейскую культуру и пела народные песни и на идише, и на древнееврейском, и никогда не смогла простить папе его увлечение нацизмом. Жарким летним вечером в июле 37-го в Морском было застолье. Среди гостей были знаменитый актер Паулю Ремер и его супруга-исланка Анна Борг, обитатели соседней дачи, приятели дедушки с бабушкой. И с того вечера я помню только стук маминых каблуков и домашний концерт после обеда. Пианист стройтер сел за рояль, а тетя Лона встала рядом в просторном черном платье с высокой прической и подбородком. Она объявляла песни по-датски, рассказывала про их историю и про то, о чем в них поется. В моих воспоминаниях ее голос такой же специфический, как и лицо. Не то чтобы красивый, но ясный и чарующе звонкий. В заключение она спела исландскую песню. Детки играют, прячутся в мхи. Лежат они в ложбине и смеются. Хи-хи-хи. Дедушка вскочил с места в самый разгар аплодисментов подошел к певице, сияя счастья, взял ее за руку, заставил поклониться еще раз и при этом громко сказал по-исландски «Ловушка-соловушка прилетела». Это был час опьянения, час общей радости для всей загорелой семьи, яблочный румянец над белыми рубашками с засученными рукавами. Тогда я в первый раз сидела в этих объятиях — И в последний раз они обхватывали меня полностью.